«Какая неожиданная встреча!» — воскликнул Джулиан. Слова он едва цедил, словно что-то мешало ему выговаривать их, его обычные манеры. И тут гигантский сокол с черно-зеленым оперением, кружившийся над его головой, спустился и сел ему на левое плечо. — Да удивительно, не правда ли? — откликнулся я. — Как ты поживаешь? — О, прекрасно! — решительно ответил он. — Как всегда прекрасно! А как ты брачец Рендом? Мы оба в добром здравии, сказал я. А Рендом скромно кивнул и тихонько заметил: по-моему, в это время года ты обычно предавался иным видам спорта. Джулиан чуть склонил голову и подозрительно посмотрел на него сквозь ветровое стекло. Мне просто нравится убивать всяких тварей, сказал он. Что касается моих родственников, то о них я думаю постоянно. У меня по спине пополз легкий озноб. От охоты меня отвёл крёв вашей машины, продолжал Джульян. Я и не предполагал, что в ней вас окажется двое. По моему, это не праздная прогулка, а цель у вас вполне определённая. Амбер, не так ли? Так, согласился я. Однако позволь поинтересоваться, почему сам ты оказался здесь, а не там? — Эрик поручил мне патрулировать эту дорогу, — ответил он, — и рука моя непроизвольно легла на рукоять пистолета. Хотя я понимал, что обычной пулей эти белые доспехи не пробьешь. Впрочем, я рассчитывал попасть в Моргенштерна. — Ну что ж, возлюбленные братья мои, — продолжал Джулиан, улыбаясь, — поздравляю с прибытием в родное королевство и желаю приятного путешествия. Скоро мы с вами несомненно увидимся в Амбере. Всего хорошего! И он развернул коня и помчался к лесу. Давай как поскорее выбираться отсюда к чертовой матери, сказал Рэндом. Он вполне возможно приготовит нам ловушку или будет еще одна погоня. С этими словами мой брат вытащил пистолет и положил его на колени. Я рванул вперед на вполне приличной скорости. Минут через пять меня как раз только-только отпустило немного, я снова услышал звуки рога и буквально вдавил педаль газа в пол, понимая, что так или иначе Джулиан нас все равно настигнет. Впрочем, стоило попытаться выиграть как можно больше времени. Наш швыряло при поворотах, машина ревела, взбираясь на косогоры и пересекая долины. Один раз я чуть не убил оленя, но удачно избежал столкновения даже не заметлив хода. Горн звучал все ближе. Рэндом бормотал себе поднос ругательства.